Глава 22. Нина отхлебнула омерзительный кофе из полистиролового стаканчика. Она и агент Перес сидели в административном крыле окружной больницы «Феникс». Тип в дизайнерских туфлях и с дорогущим портфелем еще полчаса назад явился, а мы все ждем. Наверняка носятся по кабинету и думают, как прикрыть задницу. Перес глотнул напиток, сморщился и поставил его подальше, рядом с мятым журналом на приставном столике. «Согласен». «Как там помощник администратора сказал?» «Хотят найти все документы, чтобы помочь нам», — детектив изобразил кавычки. «Не верится». Нина считала так же. «Если только услышу измельчитель бумаги где-нибудь в подсобке, отпихну администратора и вломлюсь туда». Пэ распадался ближе. Они напортачили, а теперь гадают, как отмазаться и как избежать судебных разборок на миллионы долларов». Дверь в кабинет отворилась, и они увидели низенького мужчину с аккуратными усами и блестящей от пота лысиной. «Пожалуйста, заходите». Он проводил их в просторный конференц-зал. Нина заметила типа, который недавно молча прошел мимо них. Костюм на нем стоил ее месячной зарплаты, а на запястьях переливали золотые запонки в бриллиантовой крошке. Виски, тщательно уложенные о отливали сединой, но совсем немного. То был продуманный стиль, придающий образу мудрости и опытности. Заметив гостей, мужчина встал. Маркус Джонсон, главный юрист-консультант группы больниц «Валанс». Как и многие другие больницы, окружная была частью сети медучреждений. Неудивительно, что начальник пригласил юрист-консульта для личной встречи. Лишь одно сбивало с толку. Вызвали необычного специалиста, а ведущего профессионала, причем срочно. Видимо, ситуация сложилась очень серьёзная, пусть Маркус Джонсон этого и не показывал. Зато директор, судя по виду, находился на грани нервного срыва. Он представился Тимом Дэвисом, все уселись, и Нина сделала предупредительный выстрел. «Как я уже сказала 49 минут назад», — подчеркнула она время, «мы пришли изучить обстоятельства рождения девочки, дочери Виктора и Марии Вега, 28 лет назад, 23 февраля». Реплику она адресовала Дэвису. Тот поморщился и обратил взгляд на юриста. Джонсон откашлялся. «Вы дали понять мистеру Дэвису, что это каким-то образом связано с вашим расследованием. Позвольте узнать, как рождение ребенка примерно 30 лет назад относится к ФБР». Джонсон откровенно выуживал информацию. Когда Дэвис показал ему документы, он либо узнал имена из нашумевшего дела об убийстве-самоубийстве, либо мигом нашел в Гугле необходимые сведения. «Сейчас мы не вправе раскрывать детали», — отрезал Перес. Джонсон, видимо, так и думал. «Пока вы ждали, мы просмотрели архивы. Знаю, вы можете отправить нам повестку с вызовом в суд, поэтому охотно поделимся данными. Некоторую информацию опустим ради соблюдения конфиденциальности пациентов. Она является собственностью учреждения родителей и младенец мертвы», — перебила Нина. «Не понимая, при чем тут врачебная тайна». Джонсон откинулся в кресле. Ни один мускул не дрогнул на его спокойном лице. «Время покажет». Нина решила прекратить юридические кривляния и перейти сразу к делу. «СМИ задают нам много вопросов. На следующей пресс-конференции мы вполне можем сказать, расследование застопорилось. Спасибо излишнему, вы запросили информацию о Викторе и Марии Вега, а также их ребенке, рожденном в этой больнице», — прервал ее Джонсон. «Подтверждаем. Мария Вега собиралась делать плановое кесарево сечение, однако врачи провели экстренное из-за патологического состояния плода». «А потом?» — спросила Геррера. Дэвис нервно отряхнул воротник. Ребенку обеспечили стандартный послеродовой уход. Девочка быстро оправилась, и уже через час ее перевели из отделения реанимации в обычную палату. Родственникам разрешили посещение. Нина прищурилась. «Сколько еще детей родились в окружной больнице Феникса в тот день?» Дэвис покосился на Джонсона, и тот промолчал, позволил ответить. «Тридцать четыре ребёнка, троих направили в реанимацию, остальных в палаты». «Сколько девочек было среди тех троих?» – давила Нина. «Две». Она методично забрасывала начальника больницы вопросами. «А латиноамериканок?» «Одна. Дочь Марии Вега». Нина быстро обдумала сказанное. «Значит, подмена младенцев произошла не в реанимации». «Час спустя девочку отправили в палату для новорождённых. Туда, где лежал ещё 31 ребенок. Джонсон слегка кивнул Дэвису. Тот громко сглотнул перед ответом. «Вообще-то к тому времени там находилось 32 ребенка, Девочка Вега стала тридцать третьей. Лысина начальника покрылась испариной. Нина почуяла страх и набросилась на Дэвиса, как собака на кость. «Вы же сказали, в больнице родились 34 ребенка. «Троих отправили в реанимацию. того тридцать один младенец в палате. Когда вега перевели к ним, всего получилось тридцать «Вы спрашивали, сколько детей родились здесь, и я не соврал», — заявил Дэвис. «Один ребёнок появился на свет вне больницы, но его доставили к нам вскоре после рождения». Нина сжала кулаки под столом, а то схватила бы директора за ворот и трясла, покуда капельки пота не упали бы с макушки. «Сколько девочек находилось в обычной палате?» — попробовала она иной подход. 17. А латиноамериканок?» «С девочкой Вега — две. Вне больницы родилась вторая латиноамериканка, да?» Дэвис бросил взгляд на Джонсона. Тот кивнул. «Да». Прогресс наметился. «Это важно для нашего расследования, мистер Дэвис. Что еще вы можете сообщить?» «Та другая девочка родилась дома», — ответил начальник больницы, снова покосившись на юрисконсульта. Как выяснилось, мать не успела до нас добраться. Соседка вызвала полицию, услышав крики за стеной. Полицейские сами приняли роды за считанные минуты до приезда скорой. Спасательная служба доставила мать и младенца в пункт первой помощи. «А ребенка отправили в палату для новорождённых?» Дэвис кивнул. «Мы осмотрели девочку, а мать получила необходимое лечение». «Какое именно?» — вмешался Джонсон. «Мы не вправе разглашать эти данные. Врачебная тайна». «Можете сообщить имя матери?» «Нет. Юридические последствия, сами понимаете». Нина попыталась выведать хоть что-то. «Когда ее и ребенка выписали?» «Девочка выжила?» «Мать вскоре поправилась», — поделился Дэвис. Девочка была здорова. Тщательно обдумав следующую фразу, он добавил. «Женщина предпочла не ночевать в родильной палате». «А Мария Вега?» После операции миссис Вега и ее ребенок остались еще на четыре дня. Четыре дня из-за Кесарева что-то случилось? Стандартная процедура того времени, пояснил Дэвис. Сейчас госпитализация намного короче. Нина пришла к неизбежному выводу: Вы ведь понимаете, что девочек подменили в больнице перед выпиской той женщины. Бездоказательное заявление, объявил Джонсон. С чего вы взяли, что детей забрали не биологические родители? В тот день в палате лежали всего две девочки-латиноамериканки. Согласно уликам, она чуть не рассказала об отсутствии родства между Вега и погибшим ребенком, но вовремя остановилась. «Мы еще работаем над расследованием. Нам нужны имена обоих родителей той девочки. Как я уже сказал, — Джонсон поправил галстук, — я не вправе разглашать подобную информацию. Мы и без того многим с вами поделились». Нина заглянула в глаза Юрис Консульту. Речь идет об убийстве мистер Джонсон. «Об убийстве?» — он приподнял бровь. «Мы не вправе разглашать детали расследования», — не удержалась она от мелкой мести. «Юридические последствия, сами понимаете». Разговор зашел в тупик. «Пока нет правовых документов, говорить нам не о чем». Джонсон протянул Нине визитку, эффектно завершая встречу. «Приходите с повесткой в суд или ордером ко мне в офис, и я немедленно подчинюсь». Покидая больницу, герой аркипела. Они застыли в мертвой точке, а все из-за юридической и бумажной возни. Она стояла в шаге от успеха, и вот Джонсон и Дэвис владели важнейшей информацией, но не поделились. «Волнуются о правилах», — детектив пожал плечами. «Скорее о своих задницах», — фыркнула Нина, шагая к парковке. «Заявление на ордер составляет несколько часов, и не факт, что судья подпишет». Пере застыл на месте. Если попросите вежливо, дам вам желаемые минут через пятнадцать. Ямочки появились у него на щеках. Без всякого заявления. О чем вы, Перс? Агент улыбнулся еще шире. Роды той женщины приняли полицейские. Дэвис сам сказал. А раз скорая отвезла ее в окружную больницу Финикса, то и на вызов соседки приехали копы из того же Финикса. Нина чуть не запрыгла от радости, но тут же удивилась. «Полиция ведет оперативный журнал все 28 лет?» «Помните, я вам рассказывал про СУС. Геррера кивнул, и детектив продолжил. «Оцифровывается все, вплоть до самых первых записей. Каждый звонок, каждый отчет. «Так и обняла бы вас!» Перес усмехнулся. «Об одном прошу. Давайте купим нормальный кофе в Starbucks по дороге в штаб. Чуточку кофеина, и я заработаю шустрее». Нина улыбнулась. «Куплю, что захотите».